Фокус. Убеждение личным примером и определение курса. Глава 7. Голос влияния. Станьте триммером. Эпиграф. Если желаешь, чтобы мир изменился, стань этим изменением. Махатма Ганди. Прежде всего, взгляните на рисунок 22 в буклете приложения. Как вы знаете, в создании образца для подражания заключен истинный смысл и основа любого действия лидера. Исполнение этой роли начинается с обретения своего голоса, развития четырех видов интеллекта и выражения его в видении, дисциплине, энтузиазме и совести. Создание образца для подражания с точки зрения этих личных качеств лидера способно изменить суть всех остальных его ролей. Образец для подражания созидается главным образом в процессе исполнения трех остальных ролей лидера, хотя это может произойти и раньше, позволяя сформировать у других чувство уверенности в лидере и доверия к нему. По-настоящему лидерство реализуется только тогда, когда люди на практике видят, как человек, которым движет совесть, определяет общий курс и настраивает организацию и людей двигаться в заданном направлении, вдохновляя их и предоставляя им свободу действий. Тогда люди начинают понимать, насколько их уважают, признают и ценят. Почему? Потому что к их мнению прислушиваются. Их вклад в общее дело уважают. Их уникальный опыт ценят. Они искренне вовлечены в процесс поиска пути. Они участники. Они не просто слышат о миссии и стратегическом плане. Они сами помогают их разрабатывать. Они их авторы. Если заявление о миссии и стратегический план уже существует, Люди принимают их как свои. Происходит это либо потому, что они уже раньше сделали сознательный выбор, либо, благодаря признанию в лидере образца для подражания. Иногда отождествление своих интересов с интересами какого-нибудь дела на интеллектуальном и эмоциональном уровне является более мощной силой, чем вовлеченность. В этом можно убедиться на примере последователя Ганди, Мартина Лютера Кинга или Нельсона Манделла. Возможно, вы сами были настолько восхищены каким-нибудь человеком, что целиком приняли его видение, хотя и не участвовали в формировании такого видения. В этом и заключается отождествление. Это очень мощный психологический механизм, который иногда даже сильнее, чем реальное участие. В частности, это касается видения и стратегического планирования, для которых отождествление играет более весомую роль, чем в случае с ценностями. Выдающиеся пророки и стратеги как правило, уникальны, и это часто видно по их культуре. Но опять же только тогда, когда есть доверие и личная добросовестность. В конечном итоге отождествление основано на вовлеченности, прямой или косвенной. Создание образца для подражания – работа не одного человека, это работа команды. Команда, в которой сильные стороны людей настолько перевешивают их слабости, что они становятся несущественными, делает организацию сильной. Поэтому, говоря об образце, следует иметь в виду отдельного человека и взаимодополняющую команду. Суть взаимодополняющей команды в том, что каждый ее член играет свою уникальную роль, позволяющую компенсировать слабости других. Задача не в том, чтобы обнаружить и сосредоточить внимание на этих слабостях или обсуждать их за спиной своих коллег, а в том, чтобы восполнять эти недостатки так же, как другие восполняют ваши слабости. Нет таких людей, которые обладают только сильными сторонами, и очень немногие способны безукоризненно исполнять любые роли. Взаимоуважение обретает статус нравственного долга. Установка на влияние Навык реагирования на внутреннее желание обрести значимость, расширить наше влияние на людей, начинается с формирования определенного образа мышления или установки. То есть выбора. Выбора в пользу использования голоса влияния. Свои занятия, посвященные принципам, о которых я вам рассказываю, я люблю начинать с ответов на вопросы. Практически всегда находится хотя бы один человек, кто поднимает руку и говорит примерно следующее. «Доктор Кови, это, конечно, замечательные принципы, я верю в них, и мне бы очень хотелось жить в соответствии с ними. Но вы не можете представить, каково работать в организации, подобной нашей». Если бы у вас был такой начальник, как у меня, вы бы поняли, что нет ни малейшей возможности, чтобы получилось то, о чем вы говорите. Что мне делать? Ход мыслей подобных людей понятен. Они видят всего два варианта. Мой начальник – ничтожество и никогда не изменится. Мне остается либо уволиться, чего я не могу себе позволить, либо смириться и делать то, что от меня требуют. Когда я рассказываю, как эти принципы применяются в семье, Женщины подходят ко мне и, в сущности, говорят одно и то же о своих мужьях. «Если бы вы только знали моего мужа, вы бы поняли, что я имею в виду. Из этого никогда ничего не получится». А мужья, кстати, практически то же самое говорят о своих женах. Опять два варианта – уйти или нести свой крест, пока есть сила. Людям проще думать и чувствовать себя жертвой. «Я от всего устал, я сделал все возможное, я в тупике, я разочарован и несчастен, но не вижу выхода. Обычно мой ответ на эти вопросы шокирует людей. Потому как округляются у некоторых глаза, можно сказать, что мой ответ их поначалу даже обижает. Я говорю им следующее. Каждый раз, когда вы думаете, что проблема вне вас, сама по себе эта мысль и является проблемой. Вы хотите сказать, что проблема во мне? Спрашивают некоторые. Я пытаюсь сказать вам, что каждый раз, когда слабость другого человека попадает в центр вашей эмоциональной жизни, вы отдаёте ему свою эмоциональную свободу и позволяете дальше портить вам жизнь. Ваше будущее становится заложником прошлого. Очевидно, это межличностная проблема, но пока люди не обретут собственный голос, они никогда не обретут зрелости внутренней безопасности или силы характера. Они не смогут применить принцип центричное решение в отношении своего начальника ничтожества. Или, возможно, у них есть внутренняя сила, но еще не развиты умения, которые достигаются терпением и упорной практикой. Дальнейшая дискуссия, как правило, действует на людей очень отрезвляюще. В итоге мы приходим к признанию этого факта, что они не жертвы. Они могут выбирать свою реакцию на поведение другого человека. Общество формирует и укрепляет установку на виктимизм и чувство вины. Однако у нас с вами есть право воспользоваться своими врожденными дарами – Чтобы стать творцами своей жизни и выбрать подход, позволяющий повысить свое влияние в организации, мы можем стать лидерами собственного начальства».